Герцог Эгмонтр стремительно шел по длинному коридору. Его каблуки громко цокали по каменным плитам, а чуть позади, знатной особы, тенью скользил огромный великан Джерейц, капитан личной стражи герцога. Стражник, застывший у небольшой дверцы в самом конце коридора, заметил эту картину и, сначала не поверив своим глазам, начал часто моргать, пытаясь отогнать наваждение, но оно не исчезло. И он понял, что это явь. Светливо, перекинув копье из руки в руку, стражник торопливо зазвенел ключами, чтобы быстрее открыть замок. Дверца распахнулась, когда герцогу оставался до нее всего лишь шаг. Все так же стремительно он вошел в дверь и начал спускаться по лестнице. Стражник, успевший в последний момент суетливо отпрыгнуть в сторону, на рукой вытер пот и шумно выдохнул. Вот попал. В эту часть замка герцог заходил нечасто поэтому этот пост считался едва ли не самым спокойным. И стражник, вчера перед заступлением в караул, изрядно перебравший в баре с кумом, удачно расторговавшимся на рынке, даже поставил Магорыч десятнику, чтобы тот поручил ему именно этот пост. И вот такая незадача. Герцог спустился на три уровня вниз и остановился у низкой дверцы за оконцем, из которого наружу доносились очень неприятные запахи. Эгмонтер брезгливо сморщился и поднес к носу надушенный платочек. С противоположной стороны дверцы послышались шаркающие шаги, а затем, между против решетки, показался огромный крючковатый нос. Открывай, Сигмарис! раздраженно бросил герцог. А, -а, а, господина! Удивленно пробормотали там. Адана! Сейчас а! За дверью загремели ключи засовы. Затем послышался жуткий скрип, означавший, что эту дверь открывают очень редко. «Господина! Сахмариса готова служить!» Но герцог не стал слушать эти изъявления верноподданничества, а грубо пнул склонившегося в неуклюжем, но грубом поклоне коротышку и проследовал дальше, зажимая платком сморщившийся от жуткой вони нос. Короткий коридор, начинавшийся от двери, закончился круглым тупичком, в которые выходили две двери четырех камер. Герцог остановился у крайней слева и кивком указал на нее карлику. Джерейц с молчаливой глыбой замер у стены. Карлик поспешно загремел ключами, а затем навалился на массивную дверь. Герцог дождался, пока дверь распахнулась, щелкнул пальцами, вызвав не слишком яркий светящийся шар и, пригнувшись, вошел внутрь. Тюремная камера слабо озарилась призрачным магическим светом. Куча мятого и вонючего трепья в углу зашевелилась и приподнялась. Герцог все так же брезгливо кривя губы пнул по куче, вызвав легкий стон, а затем отревисто приказал За мной, после чего повернулся и вышел из камеры. Спустя пару мгновений оттуда вывалилась и куча трепья. Герцог кивнул джерицу на кучу и коротко бросил Помыть, побрить, переодеть и ко мне после чего качнул головой в сторону карлика, развернулся на каблуках и двинулся к выходу. Спустя час, чисто вымытый, переодетый во все новое, он даже не подозревал, что на свете существует подобное неземное блаженство. Беневьер робко переступил порог личного кабинета герцога. Герцог Эгмонтр сидел в своем любимом кресле и смотрел какие-то записи. Беневьер остановился, не зная, стоит ли обратить внимание герцога на то, что он появился в его кабинете, или лучше немного подождать. Герцог поднял глаза, отложил лист пергамента и сложил руки ладонь к ладоням, смотря на Беневьера строгим взглядом. Беневьер поежился, не зная, как реагировать. Я решил дать тебе еще один шанс, Беневьер. Голос герцога был тих и даже ласков. Вот не было этих месяцев Беневьера там, внизу, в собственном дерьме и моче, с похлебкой из недоваренных отрубей и вечной жаждой, потому что единственным источником воды были влажные стены камеры. Ты знаешь, не в моих правилах снисходить не к нерадивым слугам, но этот выскочка сумел меня удивить в первую очередь тем, что, несмотря ни на что, остался жив. «Возможно, дело в том, что рядом с ним не оказалось никого столь ловкого в деле пресечения ненужных человеческих жизней, как ты. И потому я решил исправить эту ошибку судьбы. Ты меня понимаешь?» Беневьер успел уже отвыкнуть от того, что его голос хочет услышать хоть кто-нибудь, кроме вонючих стен и тощих крыс, поэтому замешкался с ответом. «Да, господин». Герцог окинул его испытывающим взглядом. «Я надеюсь, ты не в обиде на меня?» Беневьер отчаянно замотал головой. «Нет, нет, что вы, господин!» Герцог согласно кивнул. «Я так и думал. Ты же знаешь, Беневьер, властитель не имеет права быть снисходительным к ошибкам своих слуг». «Да, господин!» «Ну что ж...» Герцог выдвинул ящик стола и извлек из него увесистый кошель. «Вот тебе на том...» чтобы немного развлечься. Я вызову тебя через пару дней и представлю твоему напарнику». Беневьер удивленно вскинул брови. «Напарнику, господин?» Герцог улыбнулся. «Ну ведь ты уже подвел меня однажды, Беневьер. Неужели ты думаешь, что я дам тебе шанс сделать это еще раз?» «Выйди из кабинета герцога». Беневьер остановился. Он отвык от столь просторных помещений. А сама мысль о том, что вот сейчас он может спуститься по ступенькам, затем пройти несколько коридоров и оказаться на улице, вызывала в его душе что-то среднее между смятением и восторгом. Но мысль о напарнике, вернее, даже о надсмотрщике, гвоздем сидела у него в мозгах. И сейчас он старался забыть об этом. Два дня. Целых два дня. Лейтенанта Гаррина он нашел в его любимой таверне Сталины Глобеля. Как приятно, что на свете есть неизменные вещи. Когда Беневьер отворил дверь и вошел внутрь, лейтенант как раз делал первый глоток из кружки. Да уж, это был очень неудачный глоток. Увидев, кто появился на пороге, лейтенант Гаррен изумленно вздохнул и... Эль, вместо того, чтобы с явным удовольствием ухнуть в жаждущую лейтенантскую трубу, устремился по совершенно другому направлению. Так что Беневьеру пришлось срочно оказывать главе городской стражи Парвуса медицинскую помощь, заключавшуюся в том, что он со всей силы врезал ему по спине. Откашлившись, Гаррен вытер ладонью мокрые губы, подбородок и сипло прошипел. «Спасибо!» Но тут же вскинулся. «О, темные боги! Беневьер!» Тот усмехнулся. «Не волнуйся, я не сбежал. Просто герцогу вновь понадобились мои услуги». Лейтенант облегченно выдохнул. «Да уж, я как услышал». И он сокрушенно мотнул головой. Беневьер сел и поднял ладонь. К счастью, папаша Глобель остался все таким же расторопным, и спустя пару мгновений на столе перед Беневьером оказалась полная кружка доброго Эля. Он неторопливо взял ее за ручку, мгновение подержал, вновь привыкая к ощущению знакомой тяжести, и сделал большой глоток. «Ну, и как тут?» — неопределенно поинтересовал себе Невьер, откидываясь на спинку деревянного стула. Лейтенант хмыкнул. «Да все так же! Только Кольев на дворе замка прибавилось. Ну, ты, наверное, уже видел. И на холме слева от городских ворот тоже появились». Герцог сначала собирался установить их прямо на городской площади, но депутация совета уговорила отнести за городскую стену. В ногах валялись. Никакой деторговли в городе не будет с таким-то украшением. Беневьер согласно кивнул, сделав еще один глоток. «И как? Не пустуют?» «Да уж», — неопределенно хмыкнул лейтенант. Он старался говорить нейтральным тоном, но в его голосе нет-нет, да и проскакивала горечь. Беневьер мысленно сделал отметку, мало ли что возможно, информация о том, что глава городской стражи не столь беззаветно предан герцогу, как-нибудь при случае отведет беду от него самого. Нет, немедленно бежать к герцогу и сдавать старого собутыльника он не собирался, но мало ли как повернется жизнь. Беневьер вновь присосался к кружке и внезапно спросил, совершенно не рассчитывая на ответ. «А от кого ты узнал, что меня...» Ну, того. Лейтенант покосился на соседа по столу, задумался на пару мгновений, а затем, вздохнув, внезапно ответил. «Лакруша, помнишь? Писаря твоего? Ну да. Я его в замковую стражу порекомендовал. Он как раз стоял на посту у лестницы, когда тебя полулакли вниз в пыточную. Вот он и рассказал». «Угу», — зачарованно протянул Беневьер и задумался. «Нет, что-то все-таки изменилось здесь на воле за то время...» что его не было, причем в худшую сторону. Даже старые проверенные люди вроде Гаррена и то начали не в меру откровенничать. — Ну, а как вообще? — Гаррен хмыкнул. — Да так, спокойно. Беневьер на минуту задумался над интонациями, прозвучавшими в голосе лейтенанта городской стражи, а затем осторожно спросил. — То есть совсем? — Как на кладбище? — глухо ответил Гаррен. В Парвусе половина домов стоит пустыми. Все, кто мог, уехали. А кто еще не успел, собирается. Герцог в последнее время всю дорогу не в духе. Так что попадешься под горячую руку... И лейтенант сокрушенно опустил голову. А у Беневьера засосало под лурочкой. Нет, он всегда знал, что герцог монтор суровый властитель. И в его герцогстве живется не слишком вольготно. Но зато здесь всегда было спокойнее и безопаснее, чем во многих других владениях. Большинство разбойников, мошенников и бандитов предпочитали обходить герцогские земли стороной. Уж очень быстро местные дороги привозили подобных людей на кол. Возвращаясь из своих странств, Вебеневьер практически всегда находил на колах свежих счастливчиков. Но лейтенант говорит, что Колев прибавилось, и все они не пустуют, зато опустело половину домов в городе. И это означает... «Скажи-ка, дружище Гарену...» Все ли люди, чьи дома опустели, уехали из Паргуса?» Гарен горько усмехнулся. «Все. Только некоторые туда». И он воздел палец вверх. «Так что, если думаешь обосноваться здесь надолго, самое время. За последние полгода герцог забрал в казну добрую дюжину домов, поскольку как-то так случилось, что на них не оказалось ни одного наследника». В этот момент дверь распахнулась и на пороге появился запыхавшийся посыльный. «Господин лейтенант, госпожа Нилера требует вас к себе!» Гарен скривился, разинул рот, собираясь выругаться, но сдержался и кивнул. «Хорошо, сейчас буду, иди!» Когда посыльный исчез за дверью, Беневер спросил. «Госпожа Нилера?» Гарен залпом допил остатки Эля и грохнул кружкой об стул. Приказано именовать ее гости и герцога!» «Ах, вот оно как!» понимающий кивнул Беневьер. «И что? Он? Симпатичная?» Гарен скривился. «Ну, не знаю. Тупица считаю, что да. Но у меня при взгляде на нее появляется желание не только облачиться в кирасу, но и спать в ней. А то, что пониже, вообще заковать в железные трусы. Что-то в ней есть такое, от чего холодит кровь и сердце работает с перебоями. Ну да ладно, я пошел». Не нахлобучив на голову шлем, лейтенант Гарен толкнул входную дверь. Беневьер... Не торопясь, допил свой эль и, бросив деньги на стол, тоже вышел из таверны. Когда он подошел к воротам замка, ему стала понятна одна из причин той горечи, что звучала в голосе Гаррена. Кольев на дворе замка действительно прибавилось. Теперь их было девять. И на крайнем левом висело скрюченное и покрытое трупными пятнами тело паренька по имени Лакруш.